пышного узла ее золотистых волос. Они посидели. Когда-нибудь я увижу, что они уже совсем не золотые. Глава двадцать третья Когда мы решили, что я отправлюсь с посольской миссией на Пелхам-Кресент, мне захотелось узнать, отложить её и не торопиться. Но вот настал роковой день, и я отцепинял от испуга. Дело не только в том, что меня страшила мысль вновь увидеться с Ганорией, и стоило мне представить себя в той самой комнате, как я весь холодел. Эта миссия была моей последней возможностью, Последней возможностью чего-то, чего я не мог точно понять, однако несомненно, с посещением Пальмера крепко накрепко связывались любопытство, ожидание и даже надежда. Если бы я верил в чудо, то всё равно не догадался бы, каким станет это чудо. Итак, я принялся тянуть время. После безмолвного исчезновения брата и сестры мы погрузились в темноту. Нас окружала неразбериха, и я мог жить только, храня в душе образ Ганории, но он в любую минуту мог измениться, и немиловыми она могла превратиться в горгонную медузу. Если у меня не будет надежды, если её у меня отнимут, я не выдержу. И я как огня боялся, что при встрече с братом и сестрой мою надежду отнимут. Антония не терпелась, как она говорила, поставить точку, и она разрешила мне отсрочить визит лишь на три дня. Ей хотелось, чтобы конец наступил как можно быстрее. Мы обсудили все это в понедельник решили написать Палмеру письмо и уведомить его, что я приеду к нему в четверг у него оставалось время для ответа и действительно я получил от него короткую, но вежливую записку он сообщил, что дата его устраивает в среду к 9 часам вечера я ужасно разволновался мне никак не удавалось успокоиться Даже недавно найденная мной книга японских легенд, в которой братья и сёстры постоянно спали вместе и производили на свет драконов, не задержала моего внимания. В полном отчаянии я надумал было сходить в кино, однако опасался, что увидев какой-нибудь грустный, душещипательный эпизод, не сдержусь и громко заплачу. Антония тоже потеряла покой. Весь день она нервничала и срывалась по поводу и без повода. Мы угрюмо слонялись по дому, то молча и враждебно натыкаясь вдруг на друга, то расходясь в разные стороны. Меня беспокоило, что от Джорджи нет никаких известий. Она не откликнулась на моё письмо. Мне стало больно, что она мной пренебрегает. Эта боль существовала отдельно от других невзгод и не утихала ни на минуту. Мне захотелось написать ей вечером ещё одно письмо, но я не смог этого сделать. Теперь нас разделяла ганорея Кляйн. Любое свидание с Джорджи стало невозможным. Я даже не представлял, как это вдруг позвоню ей описать, не предлагая встретиться. Да, чертовски трудная ситуация. Я решил не думать о Джорджи и вообще ни о чём не думать до посещения Пэлхам-Кресент. Я обошёл дом, размышляя, не лечь ли мне спать пораньше и опасаясь, как бы в постели у меня не начался очередной приступ астмы. Антония вытащила из бельевого шкафа всё содержимое, разложила его кругом, и принялась складывать и сортировать бельё, хотя никакой необходимости в этом не было. Я постоял немного на площадке и молча понаблюдал за ней. Раздался телефонный звонок. Я подойду, сказал я, перешагивая через разложенные груды белья. Поосторожнее, предупредила меня Антония. Я вошёл в гостиную, прикрыл дверь и взял телефонную трубку. Как всегда в последнее время в предвкушении чего-то странного мне звонил Александр. Услышав его голос, я обрадовался. Привет, разбойник, проговорил я. Ты нас что-то избегаешь. Антония мечтает с тобой увидеться. Ты просто не в силах вообразить, как нам скучно. Приходи и развлеки нас. Александр был явно смущён. Да, он с удовольствием у нас побывает, ответил он, и просит извинить его за долгое отсутствие, но прежде ему нужно сообщить мне одну очень важную новость, и тут лучше не ходить вокруг да около. А ты сейчас ходишь вокруг да около, возразил я, выкладывай, в чём дело? Я намерен жениться. Я был потрясён. Ну что ж, братиц. Хорошо, что ты наконец решился, отозвался я. А кто она такая? Я её знаю? Да, конечно, сказал Александр. Это Джорджи. Я положил трубку на стол. Издли до меня доносился голос Александра. Я закрыл лицо рукой. Старая любовь к Джорджи с отчаянной силой овладела мной, словно кровь вернулась в разрушенные болезнью сосуды. Я осознал, что по-прежнему, несмотря ни на что, рассчитывал на её верность. Безумие. Снова взяв трубку, я произнёс: "Прости". Я не слышал твои последние слова. Я отнюдь не предполагал, что ты придёшь в восторг. Более того, ожидал, что рассердишься. Вот что я тебе говорил. Но надеюсь, что в конце концов ты пожелаешь нам счастья. Так ты хочешь с нами встретиться или лучше не надо? Я могу пожелать вам счастья, прямо сейчас, откликнулся я. И, конечно, хотел бы вас повидать. Не понимаю, с чего это тебе взбрело в голову, будто я огорчусь. Боюсь, что у меня не осталось к Джордже никаких чувств, кроме угрызений совести. Ты излечил нас обоих. Честно, я очень доволен. Меня самого поразило, как легко я выпалил эти лживые и предательские слова. Мне было ужасно больно. "Ты просто ас, Мартин", удивился Александр. "Пожалуйста, расскажи Антонии". "Ну, конечно, пообещал я. Но, может быть, вы явитесь к нам сегодня вечером? Кстати, где вы находитесь? Джордж же с тобой?" Я чувствовал такую горечь, что мечтал лишь об одном вонзить в себя нож в порыве безумия и навсегда покончить с опостылевшей жизнью. Да, она здесь, подтвердил Александр. И передаёт тебе свой привет и наилучшие пожелания. Он на минуту прикрыл трубку рукой, и я услышал, как он пробормотал что-то невнятное. «Мы сейчас на станции Глостер-Роуд. Нам надо позвонить еще в одно место, но мы можем приехать через десять минут, если ты действительно не против». Александру не терпелось закончить разговор. «Конечно, мы будем вам рады», — сказал я. «Есть повод выпить шампанского. Приходите поскорее. Передай Джорджи, что я счастлив за вас обоих». Спасибо, Мартин, сказал Александр. Я думал, что ты отчитаешь меня.